После того, как мистер Бофин ушел, хлопнув калиткой, Сайлос Век и мистер Венус долго сидели на полу, тяжело переводя дух и уставясь один на другого. В подслеповатых глазках мистера Венуса в каждом рыжеватом волоске его пыльной шевелюры было заметно недоверие к Векгу и готовность вцепиться в него по малейшему поводу. Топорное лицо Вегга и вся его угловатая сухая фигура, напоминавшая деревянную игрушку немецкой работы, выражали дипломатическую уступчивость, хотя и не по доброй воле. Оба были красны, встрепаны и еще не успели остыть после драки, а Вег при падении сильно расшиб голову и теперь сидел, потирая затылок с видом крайнего и неприятного удивления. Оба молчали, выжидая, кто заговорит первым. Друг мой, вы были правы, а я виноват. Я забылся. Мистер Венус, понимающий, качнул лохматой головой, словно желая сказать, что век напротив, скорее опомнился, если предстал перед ним в своем истинном виде, без прикрас. Однако, приятель... «Вам не дано было знать мисс Элизабет, маленького Джорджа, тетушку Джейн и дядюшку Паркера. Все они жили в том самом доме, у которого стоял мой лоток. А теперь его занял этот ничтожнейший из ничтожнейших Баффин». «Никогда не имел чести знать этих замечательных людей». И, в сущности, никогда не желал с ними познакомиться. Не говорите этого, приятель! Нет, не говорите! Ведь если вы их не знали, ну разве вы в состоянии понять, что можно прийти в бешенство от одного вида узурпатора?